Глава седьмая. Болотный туман. Сэндер катил по колее, оставленной тяжелыми самоходами монахов. Под нищу барабанили комья грязи, пропитанная влагой земля в свете фар напоминала... Дерьмо она напоминала. Убогое место, этакий большой извилистый нужник рядом с Киевом. Альбинос скривился, объезжая небольшую лужу, покосился на разина. Тот сидел упрямо, выставив твердый подбородок и вглядывался в туман, наползающий с болота. Упорный все-таки человек идет до конца. Губерта при любом раскладе достанет. И как это ему всякий раз удается так лихо вокруг себя компанию из нужных людей собрать? Сендер миновал небольшую ложбину, заполненную водой. Альбинос выкрутил руль, включил пониженную передачу. Двигатель взвыл, и машина начала сползать по глинистому склону прямо в лужу. Когда выбрались из низины, вокруг лежала пустынная мокрая земля. Сизая пелена влажными, холодными ладонями разгладила ее. Все вокруг имеет плавные, мягкие очертания. Ничто не торчит, не выпирает острым углом. В полосе тумана все кажется округлым и мягким. Ветер шевелит призрачные слои испарений, сгоняет густые облака или растягивает покрывалом. Как бы отразить это в музыке? Мотив тоже должен быть плавным и сглаженным, без резких переходов, но в показную мягкость необходимо добавить ощущение угрозы, скрытой угрозы и чувство неминуемой опасности. Болото всегда обманчиво, притворяется тихим и безобидным, но на самом деле таит в себе смерть. Альбу захотелось достать губную гармошку, сыграть болото и туман, и это обманчивое спокойствие. Будь он один, непременно притормозил бы на островке по суше и наиграл мотив, ведь мелодия уже поднималась из груди, оба сердца бились с нею в такт, музыка просилась наружу. Но еще раз покосившись на разина, Альб оставил мысли о новой песне. И крепче сжал руль. Разин не поймет. Сендер месил колесами грязь, поднимая брызги, разгонял мутную жижу, застоявшуюся в ложбинах. Разин к своей цели идет, и Альбиносу не мешало бы подумать. А, собственно, над чем? Он скрипнул зубами. Над тем, что не знает, кто он есть на самом деле. «Если устал, давай сменю», — сказал Разин. «Ничего, я в порядке. Как остальные?» Рази наглянулся. Белорус носом клюет». «Я не сплю», — отозвался Туран из-за пулемета. «Илай?» Альбинос, сам не зная почему, беспокоился за старика. «А что ему будет?» «По сторонам смотрит и Здесь притормози». Сендер остановился прямо в луже. Вода заплескалась у колес, накатывая черными волнами. Задремавший белорус сонно потянулся. — Что? Приехали? Э, а чего в воде? Рыбу, что ли, ловить будем? — Болтунов топить, — бросил Разин. Он встал и огляделся. Дальше колеи взбирались на пригорок, гребень которого венчали древние стены, обросшие бородами мха. Когда-то здесь было здание, теперь полностью разрушенное и занесенное песком пополам сылом. Луна скрылась, и небо на востоке уже начало сереть. Туман слегка порозовел. Скоро рассвет. Очертания древних стен плыли, раскачивались в мутном мареве. Альбиносу снова захотелось исполнить мелодию пустынного края. Теперь в ней будут старые руины и многослойные наросты мха и красный свет восхода. — Здесь едем с колеи. — Вон туда давай, — Разин показал. «А чего здесь?» «Засаду устроим, место подходящее». «Слушай, разин, заговорил Туран, – «а как ты себе это представляешь? Монахов десять человек, с тевтонцем и самоход наверняка бронированный, а нас пятеро, и оружие не густо». «Разберемся». Ранзин был, как всегда, немногословен. «Давай, музыкант». Альбинос съехал с колеи и повел сендер вокруг холма. Когда под колесами зашуршала сухая земля, Егор спрыгнул и отправился осматривать руины. Туран присоединился к нему. Они обошли прямоугольник стен, окруженный словно валом песчаными наносами. Внутри бетонной коробки грунта было меньше. Получилась яма, разгороженная остатками внутренних стен. Кое-где наружные валы были выше человеческого роста, а кое-где обвалились до уровня земли. «Вон там, Сендер, загоним внутрь!» Разин показал подходящий участок, где через вал могла перевалить машина, и в стене за ним был достаточно широкий проем. «За стенами укроемся. Хорошая позиция. Встретим их огнем, ударим внезапно. Это преимущество. Что скажешь?» Турана он считал единственным, с кем стоило советоваться в данном вопросе. От Альбиноса это не укрылось, Он немного узнал за время поездки о Разине, но главное усвоил быстро. Тот хочет достать Губерта потому, что доктор виновен в смерти Юны Гала, бывший главы Мехокорпа. Разина толкает вперед чувство мести, ненависть к врагу. А Туран? Что им движет? Чего он хочет? Альбинос сидел в Сендере, навалившись грудью на руль и смотрел, как тот что-то очень серьезно обдумывает. Похоже, смышленый малый, учителя у него хорошие были, раз не спешит отвечать. Туран задумчиво оглядывал местность вокруг, пытаясь представить себе будущую схватку, увидеть победу и мысленно продолжить самый удобный путь к ней. Наконец ответил. «Как ты думаешь, если мы встретим их, как говоришь, огнем, что они будут делать?» «То есть...» Если встанем у них на пути, они будут прорываться, потому что назад им возвращаться не с руки. А если пропустим и ударим в спину, тогда и пулемет с сендера снимать не придется. Гляди, колея гибают развалины, они поедут вокруг. Первым, наверное, пустят тевтонец, а грузовик следом. Мы пропускаем их, а когда тевтонец проедет туда, музыкант сдаст назад и поливаем из пулемета а ты с белорусом займешься грузовиком. Если встретить в лоб, мы атакуем только главный Тевтонец, остальные не попадут под огонь, будут свободно разворачиваться, маневрировать». «Понял», – Разин кивнул. «А если первым пойдет грузовик?» Он уже мысленно согласился с планом Турана, но хотел просчитать все возможные варианты. «Грузовик?» «Это хуже, но первым будет Тевтонец». Разин покачал головой. Уверенность Турана его слегка удивила. «Скажи так, кто другой?» Он решил бы, что это по глупости, но этого молодого крепыша с лицом фермера Егор уже успел оценить. «Хорошо, так и сделаем». «Но нам нужен пленный. Всех не убиваем, так?» «Конечно. Всех касается. Один из монахов обязательно должен остаться живым». «Рыжий, ты хорошо меня слышал?» Сендер с выключенным мотором затолкали внутрь бетонной коробки. Туран рассказал остальным свой план, потом Разин предложил. «Времени у нас после схватки не будет. Расскажите, что вы за люди и как попали в Крещатик». «Да чего рассказывать?» – заговорил белорус. «Мы в Киев папашу Илая сопровождали. Обещал он, что наградят нас монахи за службу. У него, видишь ли, письмо было к крипте от ладыки». «А нас вон как наградили, самоход отобрали, кабаны бородатые, да едва не прикончили. Но я одного, будем говорить, тоже славненько разделал. Знаешь, какой у меня мощный удар с правой?» «Язык у тебя мощный, насмерть заболтаешь», — ухмыльнулся Альбинос. «Илай, а что за письмо?» «Илай, эй!» Старый мутант вылез из Сендера и, как ни в чем не бывало, возился у стены». Хрустел и скрипел в тени, будто и вовсе не был ранен. «Вот дает!» – удивился Белорус, когда Элай выломал арматурный пруд из камней. «Это как же?» «Что? А...» – Альбинос махнул рукой. «У многих кочевых есть разные особенности. Например, самоисцеляться быстро. Кто-то под водой дышать умеет, как катран». «Так и ведь...» – Белорус взъерошил волосы на затылке – «Затопчи меня, кабан, везет же некоторым!» Илай подобрал камень и стал точить железку. На вопрос он не ответил, и Альбинос догадался, что повторять не стоит. О письме Илаю говорить не хочется, значит и не скажет. «А как вы в Крещатике оказались?» — в свою очередь спросил Туран. «У тебя разен, как я вижу, счеты с Губертом, верно? При чем здесь Крипта? «Давние счеты, да». «Что за губерт такой, а?» – влез белорус. «Монах, что ли? На вроде Зиновия?» «Он не монах», – ответил Егор. Переглянулся с альбиносом и добавил. «Не знаю, почему он с Зиновием спутался, но сейчас они заодно. Губерт не из ордена. Он в пустоши собственные порядки наводит, кланы между собой стравливает. Возможности у него всякие. Техника, какой сейчас никто не имеет». Посох вот у Зиновия точно Губерт дал. Я к нему давно подбираюсь. Сейчас момент подходящий. Я думал, Крипта поможет. Он согласился встретиться. Наверное, хотел, чтобы я убрал Зиновия. Что же, скорее всего, так и вышло бы. Не опереди Зиновий Крипту. А теперь поздно рассуждать, да и незачем. Ждем монахов.